Монета Конец апреля 1774 года от Отсошествие проматерей Герцогство, Южный путь Полли из Неара оказалась замечательной певицей Хотя выяснилось это не сразу, а погодя Сперва-то, конечно, Хармановы новые спутники Добротно обсудили Сизый мор и все, что с ним связано Есть у людей такая черточка Торговец не раз удивлялся, если стряслась какая-то беда, людям непременно нужно о ней поговорить, и как можно подробнее. А что случилось? А с кем? А когда? А чем пользовали? А в чем хоронили? А священник что на похоронах сказал? Как так не было священника? Что же он, сбежал, подлец? И куда же любопытно девался? За два дня пути от излучины, где Харман подобрал восьмерых беженцев, Наслушался он о сизом море больше, чем знают лекарь с цирюльником вместе. Пришёл значит, мор в Ниар вместе с западниками. Месяц назад прискакала дюжина вольных всадников из Холливела. Нет, из Рейса. Хотя, кто же их разберет? Важно, что глазастые, потлатые, и кони у них поджарые, как охотничьи собаки. Стало быть, точно западники. «Не говорите, чего не знаете», — возражал на это старик Моляр. Тот, что бежал от Мора вместе со внучком. Не лошадники напасть принесли, а боги послали. Они всегда людям хворь насылают, если люди не по заветам живут. Трудятся мало, хнычут все время, лордов не уважают, молитвы позабывали. Вот боги и послали Мор, чтобы людей вразумить. «Да какие боги!» — возмущались сестры Дженни и Пенни. «Ты что ли богов у нас в Неаре видел? А западников все видели?» Как эти лошадники прискакали, так все и началось. А первая захворала прачка с Медовой улицы. Ее падчерица как раз со лошадниками путалась. Это все видели. Так что боги ни при чем. Это все западные подлецы. И ведь вот какая подлость. Сами-то они ускакали здоровехоньки, как ни в чем не бывало. А у нас мор пошел косить. Видно, лошадники всю хворь с себя в неаре стряхнули и чистенькие уехали. Для того и приезжали стервяцы. Кого берет Мор? Да, кого попало. Старого, молодого, красавицу, урода, кухарку, рыцаря, бургомистра. Кто ему в лапы попадется, того и утащит. Ему, Мору, никакой разницы нет. Беженцы принялись вспоминать покойников и общими усилиями сложили такой список, что хватило бы на приходское кладбище. Особенно всем запомнилась дочка епископа. Уж так хороша была собою и так невинна, и молилась исправно. а все же померла. Видимо, кому-то из проматерей в подземном царстве служанка понадобилась. Безумный дед с ремесленной площади тоже удивил. Он был сухорукий и на голову хворой Всегда стоял плотно спиною к стене, отойти боялся. Коли отойдет, то за ним его тень погонится. Уж казалось бы, на что несчастный человек? И так две тяжких хвори, куда уж третью. Но и его мор забрал». «Да что уж говорить, даже собака от Сизого Мора издохла», заявил маляр. «Лежала в пруду вся синяя, бедолага». «При чем тут мор?» — возразила старуха Мэй. «Это собака-сапожника. Она утонула в пруду. Вся улица знала, что псина плавать не умеет. А что синяя, так она и при жизни была синяя. Порода такая». Посвящались, убрали собаку из списка жертв. А вот что еще удивительно, прачкина пачерица с медовой, та, что гуляла с лошадниками, осталась жива-здорова. Казалось, ей бы первой на звезду отправиться, но нет. Как вертела хвостом перед мужиками, так и вертит до сих пор. Если, конечно, в Няаре еще кто из мужиков остался. «На что похож этот сизый мор?» — спросил вихрь, слуга и конюх торговца. «Как он себя показывает?» Беженцы охотно поведали во всех подробностях. Сперва человеку становится зябко, вроде как холодок пробирает. Но коли оденешься и сядешь у огня, то ничего. На второй день становишься вроде как уставшим. Берешься за работу — не идет. Поднимаешь ведро воды — пот течет. Это тоже можно пропустить. Мало ли от чего человек уставший. На третий день синеют губы. Вот это уже скверный признак. У кого синий поцелуйчик на устах, того лучше держаться подальше и даже не говорить с ним. Кто его знает, как хворь переносится, а вдруг со словами? После губ начинают синеть пальцы и нос, и сизые круги под глазами появляются, а кожа бледная, что полотно, и человека всего трясет от озноба, будто в лихорадке. Тогда уже, считай, не жилец. И точно. День на пятый-шестой начинает задыхаться, ловить воздух ртом, как рыба, и глаза выпучивать. похрепит так вот ночку а на утро глаза помутнеют зрачки закатятся и прощай постоянные разговоры о мертвецах надоели карману и он окрысился что вы тоску нагоняете а какой прок от этих похоронных песен от этого мор не прекратится скажите лучше как его лечить коли такие умные вопрос не поставил беженцев в тупик у каждого имелся свой надежный метод испытанные на паре-тройке покойников. «Мор надо лечить серебром», — утверждала старуха Мэй. «Истереть агатку в порошок, размешать с вином и в три захода выпить. Серебро — благородный металл, он внутренности чистит. Мне лекарь говорил, ученый лекарь, знающий, носил птичий клюв и маску». «Ерунда это!» — ворчал маляр. «Не агатки тереть, а молиться нужно». Поречь 16 молитв про матерям и 96 процам. Коли успеешь, что исцелишься. К грамотному оно проще. Взял в церкви молитвенник и давай, страницу за страницей. А нашему-то брату неграмотному беда. Где же наизусть злость 112 молитв заучить? Потому я сбежал из няра и внучка прихватил. А я слышала, говорила Дженни. Надо хворова в ледяную баню посадить. Хворь боится холода. «Когда человек мерзнет, она уходит». «Опять ты все напутала», — вставляла Пенни. «Ледяная баня — это от безумия, а от Сизого Мора, наоборот, жара спасает. Садят хворово в парилку и греют, пока с него семь потов не сойдет. Мор с потом и выходит». Даже кроха высказалась. Она была так мала, что говорила с трудом. Дженни и Пенни присматривали за нею. «Пледмет надо! Пледмет!» «Нет, деточка», — возразил харман «Уж предметы точно не помогут. Мне священник сказал, мудрый человек. Предметы молчат. Про матери умели с ними говорить, а теперь уж никто не умеет». «Маловато святости в этих ваших священниках», — хмуро сказал маляр. «Коли истинно святой человек взял бы предмет в свои руки, то мигом любую хворь исцелил бы. Но ничего, помяните мое слово. Владыка наш Адриан займется этим». «Вот уж поистине светлый человек! С ним-то любой предмет заговорит!» «Твой любимый владыка — греховник!» — фыркнула старуха Мэй. «Со своими этими рельсами невесть во что государство превратит! Сколько лет хорошо жили, как тут явился Адриан и Нати! Давайте все с ног на голову переворачивать!» «Владыка займется хворью и непременно исцелит!» <говорит> — стоял на своем малярке. «А покуда он сам делами занят, то прислал в няр своего и... и... Э, эмиссара». «Верно, эмиссара и мы видели», — сказали Дженни и Пенни. «Красивый такой приезжал. В красной карете». Немного поспорили о значении слова «эмиссар». Решили, что это титул. Выше рыцаря, но ниже барона. Изо всех беженцев одна лишь Полли не интересовалась Сизым Мором. Скромно уединилась на затке фургона и коротела время за рукоделием. Вышивала цветы на подоле сарафана. Красные, синие и зеленые бутончики переплетались друг с другом в веселом хороводе. Харман засмотрелся. и Ловко это у девушки выходило. Без лишнего. Всего несколько стежков и расцвел очередной цветочек. Особенно торговцу понравилось, как Полли заправляла нить в иглу. Всегда ровно ту длину, которая потребуется. Не больше и не меньше. «Ты швея?» — спросил Хармон. «Нет, сударь, это я так, для себя». «А чем занималась в Ниаре?» «Всем понемногу, сударь. Готовила, хозяйство вела, в мастерской помогала, петь любила». «Люблю, когда девушки поют. Оживился торговец. Спой что-нибудь». «Неловко сейчас. Там люди про хворь говорят. Не хочу их сбивать». «А ты что же с ними не говоришь?» «А толку от этого, сударь? Такие беседы лишь тоску нагоняют, а мне не по нраву тосковать. Помните, святая Ян Мэй велела, не получай удовольствия от страданий, горюй тихо, а радуйся громко». Харман улыбнулся. «Это уж точно, золотые слова. А вот, говоришь, в мастерской помогало, это как? Тебя что же, под мастерьем взяли? Странная штука». «Нет, сударь». Муж был резчиком по дереву, а я помогала, когда время находила. Интересно было новому делу научиться. «Муж?» — удивился Харман. «А что же ты одна без него? Сбежала, что ли?» «Он умер, сударь. Две недели, как я вдова». Такое в голову торговцу не приходило. Уж больно Полли молода и очень умело скрывала свое горе. Нужно хорошо присмотреться, чтобы увидеть грустинку в опущенных уголках рта, и в морщинках под нижним веком. «Соболезную тебе», — сказал Харман. «Каждый беженец потерял кого-нибудь из замора и трижды уже об этом рассказал, но сочувствие у Хармана вызвало только немногословное Полли». первые дни Джоакин нарочито избегал Полли, не заговаривал с нею, не садился рядом, даже старался не смотреть в ее сторону. Это было тем более странно, если учесть миловидную внешность девушки. Снайп заглядывался на нее и смурнел. Верный признак, что девица пришлась ему по душе. Вихренок норовил потереться около Полли, а вихрь, едва заговорил с нею, сразу запутался в словах, и чуткая Луиза мигом отвесила мужу подзатыльник. Но Джоакин не уделял белокурой милашке никакого внимания, и Харман заподозрил, что-то у них этакое вышло, обидное для Джоакинова самолюбия. С его-то самолюбием оно и несложно. В любую часть тела пальцем ткни, в самолюбие попадешь. Был второй вечер после излучины. Разговоры о хворе, наконец, пошли на убыль, и Полли предложила спеть. «А подручно ли тебе?» — спросил харман «Мы-то с радостью послушаем, но ведь ты в трауре». «Мой Джон был хорошим человеком», — ответила Полли. «Работящим был, серьезным. Да только я его почти не знала». «До свадьбы виделись только раз. Он в мой город на ярмарку приезжал. А после свадьбы занялся делами. Чуть свет уходил в мастерскую. Говорил, нечего сидеть. Время дано, чтобы делать дело. Год прожили вместе и ни разу, кажется, по душам не говорили. Очень жаль, что не успела его узнать. Но жизнь-то продолжается, верно?» Харман сказал. «Ну, ты сама смотри. Я-то люблю, когда поют, не сомневайся». Полли спела. Обыкновенно певец ведет песню туда, куда считает нужным. Коли песня грустная, то выжмет слезу, коли геройская, то меди в голос добавит, а если любовная, то примется томно подвывать, как будто от страсти прямо дышать не может. Оно и правильно. Кто слушает песню, должен сразу по голосу чувство понять и настроиться. Тогда будет удовольствие. Но Полли поступала иначе. Не вела песню, а шла за ней следом. Начинала ровно и негромко, даже как будто не пела, а сказку рассказывала. Чувства появлялись в ее голосе под стать словам и сменяли друг друга. Песня делала поворот, и менялся голос певицы. Вытягивался мечтательно, смешливо подрагивал, набирал силы в надежде или разочарованно опадал. Полли жила чужой жизнью, пока пела. И беженцы, и слуги-торговцы долго ей не давали покоя. Заставили вспомнить дюжины две песен, никак не меньше, и просили еще и еще. Порою кто-то пытался подпевать, но быстро замечал, как грубо и неказисто у него выходит, и замолкал. «Теперь-то я знаю, как твой Джон выбрал тебя в невесты с первой встречи», сказал Харман. «Видать, услыхал твое пение и не смог оторваться». «Так и было». — смущенно ответила Полли. — Мои братья держат таверну. Он там ужинал, а я пела. Ее много хвалили. Даже угрюмый снайп выдавил нечто лесное, а Доксет соорудил такую медоточивую речь, что едва сумел доплыть до конца и не затонуть. Однако Джоакин сказал харману в полголоса. — А мне вот не по душе такое пение. Страсти мало, напора. Все какие-то перепады, переливы. «Не поймешь, то ли плачет она, то ли смеется». «Так ведь это хорошо», — ответил харман «В жизни ведь тоже так. Не знаешь, где заплачешь, а где засмеешься». «Не люблю такого», — отрезал джокин «Чем эта милашка тебе насолила?» — полюбопытствовал харман «Не оценила, что ли, твоих многочисленных доблестей? Не учуяла запаха благородных кровей?» джокин скривился. «Ничуть не бывало. С чего вы взяли?» «У меня к ней, если хотите знать, отношение совершенно ровное». «Ну так похвали ее тогда». «С чего бы мне ее хвалить, если плохо поет?» Последующими днями Джоакин относился к Полли все так же ровно. И даже не просто ровно, а усиленно ровно. Ровнее не бывает. Он возобновил утренние упражнения с мечом. Дело осложнялось тем, что обоз шел через поля, и найти подходящее для мишени дерево было сложно. джокин соорудил чучело из соломы и возил его с собою. Поутру устанавливал его среди поля, привязав к воткнутой в землю палки и принимался плясать вокруг, весьма живописно пронзая чучело клинком. Зрители непременно собирались, но Полли среди них не бывало. Она вызвалась помогать Луизе со стряпней. джокин не обращал ни малейшего внимания на ее отсутствие, только оглядывался изредка. проверить, не подкралась ли, не смотрит ли тайком. Ехал он по-прежнему во главе обоза, чуть впереди Хармона со снайпом. Его нисколько не волновало Полли, сидевшая на задке фургона. Он даже не смотрел, есть она там или нет. А если говорил что-нибудь важное, то даже повышал голос, показать, что ему нет никакого дела, даже если Полли услышит. «Мельницы здесь, скажу я вам, хозяин, какие-то хилые, да и мало их». Вот на западе, где мы рубились прошлым летом, там иное дело. На каждом холмике по мельнице, а между ними все золотое от пшеницы. Недаром Рафронтигар, наш полководец, так мне и сказал. Эти земли — хороший трофей Джоакин. За них не жалко и сразиться». Видно, мельницы-то ему про войну и навеяли, поскольку Джоакин принялся часто вспоминать ее и при удобном случае рассказывать. Доксет за обедом сочинял для Вихренка очередную басню. «Охружили бы, значит, поезд! Но что с ним делать? Ладно бы у нас или барды были, тогда еще ничего. Но копьями ты его не возьмешь!» джокин приосанился, кашлянул и встрял. <coughs> «Это Доксет давно было. В старь, может, и так воевали, как ты говоришь. Но сейчас-то все переменилось. Военная наука на месте не стоит». Со мной вот как было прошлым летом. Подошли мы к броду через реку, а на той стороне враг окопался. Граф Рантигар зовет меня и велит. Возьми с собою сотню конников, самых отчаянных, каких найдешь. Ночью идите вверх по реке и переплывите, а утром с тыла по врагу ударите. Но смотрите, кроме кожи, никаких лад не надевайте, а то потонете все. Мы так и сделали. Переплыли реку. С рассветом ударили мельником в тыл и опрокинули их в воду. А когда рубились, я понял для себя. Легкие доспехи имеют большее преимущество. В бою лучше быть быстрым соколом, чем неуклюжим медведем. Если хотите знать, с тех пор я кольчугу не ношу. Естественно, Джоакин не обращал ни малейшего внимания на то, слушает ли Полли его рассказ. А когда девушка хотела наполнить его миску, он с непроницаемым лицом ответил. Благодарствую, от чего то я не голоден. Мирная жизнь не способствует аппетиту. Даже вечерами, когда Полли пела у костра, Джоакин находил возможность показать свое ровное отношение к ней. Он, конечно, слушал вместе со всеми, как того требует вежливость, но всем своим хмурым видом показывал, что пение не приносит ему ни малейшего удовольствия, и с тем же успехом, если бы не хорошее воспитание, он мог бы удалиться и слушать сверчков, да разглядывать звезду в небе. Нужно отметить, Полли отвечала ему взаимностью. Девушка тоже не обращала внимания на молодчика, и ей это стоило куда меньших усилий, чем ему. «Хозяин, вы нам так и не рассказали. Что в письме-то было?» спросила Луиза, когда обоз свернул с привычного торгового тракта на озерную дорогу. После излучины прошла неделя. «С чего это тебе стало любопытно?» «Мне и было любопытно. Я думала, сами скажете, а вы все не говорите. Как тут не спросить?» что было в письме харман сознался по правде я и сам не вполне понял как так сама посуди сказал харман и прочел в письме говорилось харман паула доброго тебе здравия мне требуется твоя помощь мой сюзерен его милость граф Виттор шейланд желает продать один товар граф спросил моего совета Не знаю ли я ловкого торговца, способного устроить сделку быстро и без лишнего шума. Я рассказал о тебе, и его милость пожелал с тобою встретиться. Поэтому будь добр, найди возможность без проволочек прибыть к нам в Уэймар». Гарольд, Грета, Люсия, рода Инессы. 2 марта 1774-го отцашествия. Замок Уэймар, графство Шейланд. «Гарольд Грета — это костелян Уэйморского замка, мой давний покупатель», — пояснил Харман. «А граф виктор его лорд». «Гарольда мы помним», — сказала Луиза. на вот что за товар он предлагает». «А мне почем знать? Я прочел столько же, сколько ты». «Тогда зачем мы туда спешим? Свернули на озерный тракт, значит, идем сразу в Шейланд. Но товар-то неясный. А вдруг чепуха, от которой прибыли не будет?» Глупые ты Когда граф зовет надо ехать Графам, знаешь ли не отказывают Луиза покачала головой мол для торговца главная монета, а граф не граф дело второе. В глубине души харман был с нею согласен. встречал он на своем веку и небогатых феодалов и вовсе нищих. один барончик из надежды пытался некогда ему харману продать коня. Боевой же ребят схваливал чисто кровка. Он мне полусотни эфесов стоил, а тебе уступлю за два. харман не был знатоком коней и вряд ли отличил бы Холливэла от Литлендса или Фаули, но в одном мог поручиться. Прошло 10 лет с тех пор, как этот жеребец выезжал на поле боя. Лишь очень смелый человек рискнул бы сесть верхом и пустить его рысью. На левом глазу коня зияло огромное бельмо. «Я не торгую лошадьми, милорд», — вежливо отказал Хармон, и барончик возопил. «Купи хотя бы седло и шпоры!» «Неужели они вам не пригодятся, милорд?» спросил Харман, и тут же понял ответ по кислому лицу барона. Тот не питал никаких надежд когда-нибудь разжиться деньгами на нового коня. В итоге Харман купил у него шпоры за три глории, а в Альмере перепродал за 7 но удовольствия не получил. Нищий барон чуть не плакал, когда брал монеты из рук торговца, А Харман никогда не любил такого. Сделка должна быть в радость и покупателю, и продавцу, иначе это не сделка, а взаимное мучение. Однако в случае с графом виктором Шейландом торговец не ожидал подвоха. Он видел графа пару раз и был наслышан о его деяниях. Продолжая отцовское дело, вельможа создавал банки. Весьма удобное изобретение, особенно для тех, кто много странствует. Кладешь кругленькую сумму в банк, и получаешь взамен именной вексель. Проделываешь путь в сотни миль без малейшего риска, а прибыв на место, идешь в другую банковскую точку и меняешь вексель обратно на деньги. А даже если потерял его, все равно не беда. Вернешься в тот банк, где получил расписку, назовешь имя и секретное слово, и получишь денежки целехонькими. За услуги банк берет себе одну монету с каждой сотни. В больших и малых городах по всему северу и центру империи имелись банковские точки Шейланда, и каждая точка, — Харман был уверен, — приносила графу десятки золотых эфесов в месяц. Так что можно не сомневаться, если этот человек решил продать что-нибудь, то уж точно речь идет не о старой кляче. Джоакин, услышав разговор торговца с Луизой, оживился. ну что же, направляемся в гости к графу?» «Ну, для тебя-то я дело привычное», — поддел его Харман. «На войне, ты помнится, был граф Урентигару все равно, что правая рука». Полли улыбнулась, и Джоакин, что тщательно не смотрел на нее, тут же вспылил. «Не вижу поводов для смеха, сударыня. Что было, то было. А если мы и проиграли войну, то не моя в том вина. Сама судьба обернулась против нас». «Не смею спорить, сударь. Я понимаю, в войне так же мало, как и в мужчинах». Глаза Полли смеялись. «Джоакин?» Зло всхрюкнул и удалился. Ветер принес с запада тяжелые тучи. Пошли дожди. Странная погода в этих землях вокруг дымной дали. Конец марта всегда теплый, солнечный. Зато в конце апреля холод возвращается на время и берет свое. Поливает ледяными дождями, а то и сыплет снегом. Дорога, укрепленная булыжниками, не раскисла, и можно было продолжать движение. Но сделалась чертовски зябко, особенно ночами, и, как назло, сухих дров для костра было не сыскать. Ночью все ютились в двух крытых фургонах, разделив их попросту на мужской и женский. Спали в повалку, освободив площадку от мешков с товаром. Зато было теплее. Приближался город Барбари, на берегу озера Дымная Даль. В нем Харман планировал расстаться с беженцами и податься кораблем в Уэймар, где ожидала его встреча с графом Шейландом. Вечером, за пару дней до города, он выселил весь честной народ в другой фургон, оставив при себе лишь Джоакина. «Мы с тобой, приятель, попадем в замок графа. Хочу удостовериться, что ты знаешь, как себя вести и не опозоришь меня». Джоакин вскипел и изготовился возмущаться, но Харман добавил. «А не хочешь, останешься в барбере сторожить обоз, а я с собой снайпа возьму». Он, конечно, угрюмый тип и не красавчик. Джоакин взял себя в руки и согласился на проверку. Почти без помощи со стороны Хармана вспомнил, что при встрече с графом следует отвесить поясной поклон, а костеляну и рыцарям достаточно низкого кивка. Что руку для пожатия протягивать не нужно, это дерзость. Что Джоакин, как воин, имеет право звать графа Милорд, но учтивее все-таки говорить ваша милость. что место за столом Джоакину укажут, и сесть он должен никак не раньше, чем задница последнего из графских рыцарей коснется скамейки. Если доведется поднимать кубок, то пить нужно просто за здравие его милости и не упражняться в остроумии, а то не ровен час и нагородишь глупостей. Недурно также запомнить, что Шейланд враждует с западниками и дружит с ориджинами, поэтому, о-первых, надлежит помалкивать, о-вторых, во по возможности хвалить. еще вот что если доведется говорить с молодой женой графа вряд ли конечно но вдруг руку в за не целуй а только тронь кончиком носа графиню можешь звать Миледи или ваша милость но лучше скажи ваша светлость она герцогского рода ей будет приятно герцогского рода присвистнул джокин и кто же она тут их прервали Откинулся полок, и в фургон просунулась мокрая голова вихренка. «Хозяин, там такое дело!» «Где?» «Во второй повозке». «И что же там?» «У нас хворый обнаружился. Малец из Неара посинел». «Тьма холодная», — харман сплюнул. Вздохнул, закутался в плащ. «Что же, идем глянем». Торговец выбрался из фургона, Джокин следом. Снаружи лупил холодный дождь. Если положить руку на сердце, то Харману ни капельки не хотелось глядеть на Хворова. Чего хотелось, так это сесть в свою повозку и прямо сейчас дать ходу. Коль среди неарцев есть один синюшник, то может и второй найтись, а там и третий. «А там, глядишь, и сам Харман торговец станет ртом воздух глотать до да глаза выпучивать. Нет уж, держи монету в кармане, а Хворь за горами». Проблема состояла как раз в монете. В том фургоне товара было эдак на дюжину эфесов, да плюс сама телега с лошадьми. Жалко. И зачем только он дал слабину в излучении взял с собой этих чертовых беженцев? Скрепя сердце, Харман забрался во вторую повозку. Внутри горела масляная лампа. Весь честной народ сгрудился в спальной половине фургона, застеленной одеялами. Виновника переполоха торговец разглядел не сразу. Малярский внучок забился в тенистую щель между ящиками в дальнем конце повозки. Рядом находился его дед. В проходе стоял снайп, отгораживая маляра с маляренком от остальной компании. Дезертир держал боевой топор, выставив его перед собой. Не так, чтобы рубить, но так, чтобы не дать отщепенцам приблизиться к стаду. «Проваливайте, ну! Больше повторять не стану!» — рычал снайп, когда Харман забрался в фургон. «Хозяин здесь!» Вот его и послушаем, — сказала Луиза. — Что у вас тут творится? — спросил харман хотя прекрасно видел, что. — Малец принес на себе мор, вот что. У него вся рожа посинела. — А ну-ка дайте поглядеть, — сказал харман Народ расступился. Торговец не имел желания приближаться к мальчику. Сунул лампу в руку снайпа. — Посвети-ка. — Еще чего? — фыркнул охранник и передал лампу маляру. Тот поднес свет к лицу внука. «Верно, губы были синими, щеки белыми». Малец дрожал. «И что же с тобой делать?» — проворчал харман «Как что?» — искренне удивилась Луиза. «Выкинуть к чертям!» «Деды тоже!» — добавил Снайп. «Мелкие около него все время, оба уже хворые!» «Жальтесь!» — сказал Маляр, но старуха Мэй тут же перебила его. гоните их хармон паула пускай идут назад в Ниар! подлые отродье могли бы и сами вылезти коли хворы а туда же с пощадите шепнул внучок но снайп погрозил ему топором А ну циц будешь болтать при шибу Да никакие мы не хворы вскричал маляр внучок простудился вот и мерзнет а вы его на улицу в мороз и до ближайшего города два дня ходу «Не наша забота. Знаем мы такие простуды. Гоните их, хозяин!» Харман призадумался. Ситуация была сложная. Мальца жалко. Харман вроде как помочь хотел. Взял деда с внуком в телегу. А теперь выкинуть ночью среди поля, да холодный ливень, вот уж благодеяние. Но жалость — дело глупое. Где речь о хворе, надо думать головой, а не чувством. Вон имперские солдаты оцепили неары, никого больше не выпускают, и плевать им на жалость. В тон его мыслям Доксет проворчал. — У нас войски Если кто синел, то его не выгоняли. Нечего мор по округе разносить. Сажали в глухой фургоны держали там, пока помрет или очухается. А могли и поджечь. — Звери! — бросил маляр. Это я к тому хозяину, что выгнать не так уж и плохо. Он и так дрожит от холода, а под дождем и вовсе околеет. Велика разница. Днем раньше, днем позже. Доксет прав, думал Харман. помёрзнуть под дождиком — не худшая участь для хворого. Случаются с ними штуки и пострашнее. Пожалуй, если выгнать деда с внуком, то найдется чем успокоить совесть. Но есть еще одно рассуждение, которое все усложняет. Эти двое провели неделю в обозе Хармона. Значит, могут быть и другие, в ком поселился мор. Выгнать маляров-то можно, но как быть с остальными? Как узнать, кто здоров, а кто уже ходячий покойник? Эх, подтянул меня темный Идо в эту излучину. Неожиданно заговорила Полли. «Одумайтесь, вчера малыш был здоров, и утром тоже». Не дрожал, не синел, все путем. А сейчас внезапно все скопом навалилось. Разве мор растет так быстро? Он намок и простудился, вот и все». «С чего ты так уверена?» «Я видела, как умирают от Сизого Мора. И вы видели, только вам от страха память отшибла». «Ишь, какая разумница! Если уверена, то докажи!» «И докажу». Полли обошла снайпа, встала рядом с малышом, потрепала по волосам. «Не бойся». Все будет хорошо. На сердце у Хармана странным образом потеплело. Полли до того была уверена в своей правде, что и у торговца зародилась надежда. Если маляренок всего лишь простужен, то это будет чудесным исходом, буквально сказочным. Сразу всем волнением конец. Дождаться бы утра и все станет ясно. Но на других спутников поступок Полли не произвел впечатления. «Ну и дура!» — сказал снайп. «Теперь и тебя нужно выгнать!» «Да, пусть все втроем убираются!» «Гоните хворых!» Вперед вышел джакин «Кончайте представление! Никто никуда не пойдет! Все спать!» «Раскомандовался!» — прошипела старуха Мэй. «Дурак, молодой! Ничего не смыслишь!» Луиза, Вихрь и остальные раскрыли рты. Джоакин выхватил меч и со стуком вогнал в дощатый пол перед собой. «Я сказал, идите спать!» Все затихли. Даже снайп опешил, опустил топор. «Я вот подумал», — осторожно вмешался Харман. «Пожалуй, Джоакин прав. Подождем до утра, там посмотрим. Если у мальца простуда, так утром все станет понятно». Дед с внуком и Полли с Джоакином ночевали в фургоне торговца. Все остальные побоялись спать с ними под одной крышей. Харман достал бочонок вина. Полли грела напиток над огоньком лампы. Из одной чаши поила мальца, другую пускали по кругу взрослые. Ночь выдалась зябкой. Завернутый в одеяло, как кукла, внук маляра перестал дрожать, а за третьей чашей вина согрелся и уснул. Стоило подождать до утра, но уже сейчас стал заметен румянец, проступивший на его щеках. «Вот видите!» — обиженно проворчал маляр. «Никакого мора! А хотели выгнать!» Поняв, что опасность миновала, он накрылся плащом и захрапел. «Благодарю вас за помощь, добрый воин», — сказал Аполли Джоакину. «А, пустое!» — отмахнулся тот, хотя и немного задрал подбородок. помедлил поразмыслил и выдавил. «Вы, сударыня, это... Тогда, в излучении, я, как бы сказать, ну... Я повел себя недостойно. Простите меня». Полли улыбнулась. «Я давно уже не держу на вас обиды. Думала, сударь, что это вы или зло». Джоакин потупился. «Затаил зло? Ну нет, не было. Что вы? Расскажите что-нибудь любопытное. Хотя бы о Западе, где вы столько времени воевали». Он замялся. «Я, сударыня, ну, словом, это так глупо было». «О чем вы, сударь?» «Понимаете, я провел на войне всего два месяца и не побывал ни в одном сражении, и с графом ни разу не говорил». «Как же так?» «Я был в Южном пути, когда узнал, что граф начал войну, а отправился на запад, чтобы наняться к нему в войско». Но пока добирался несколько сражений, уже было дано, а когда я прибыл, началось худшее. Мельники избегали боев. Отступали, изматывали нас постоянными переходами. Они выжигали посевы, устраивали засады и уничтожали наших фуражиров. Мы мучились от голода и теряли дни, чтобы отклониться далеко в сторону и найти продовольствие. А мельники тем временем собирали силы. Когда они, наконец, встретили нас среди поля, Мы были уставшими и вымотанными, а у них перевес в тысячу всадников. И главное, на их стороне были два батальона кайров из Первой зимы. Герц Корриджен прислал Мельникам помощь. Словом, наш граф посмотрел на это все, взвесил шансы и предпочел договориться. Мы день постояли напротив вражьего войска, сложили оружие и сдались. Первородных рыцарей мельники оставили в плену ради выкупа, а простых воинов, таких как я, Отпустили. Вот так все было, сударыня. «Зачем же вы придумывали? Отчего сразу не сказали, как все было?» «Так ведь позор же!» Девушка с мягкой улыбкой тронула руку воина. «Если вам угодно, перейдем на «ты». Зовите меня Полли». Утром, как подобает простуженному, маляренок добросовестно кашлял, чихал и фонтанировал соплями. Лицо сделалось розовым от лихорадки. Ничего похожего на сизый мор. Снайп лишь пожал плечами. Старуха Мэй проворчала. «Сам виноват, что лазил под дождем. Был бы умный не простудился бы». Луиза примирительно сказала деду и внуку. «Вы не серчайте, что мы на вас так напустились. У меня-то самой дети, согласитесь. Мало радости путешествовать, коли мор поселился в обозе». «Да я все понимаю», — проворчал маляр. Маляренок чихнул. луиза добавила, повернувшись к Полли. «А ты, молодчина, что настояла на своем, хороша!» Хармон Паула тоже подошел к Полли. «Знаешь, я вот ночью поразмыслил. Смотрю, ты девица работящая. Хорошо стряпаешь, шить умеешь, поешь красиво. Словом, не желаешь ли с нами поездить?» «Куда?» — не поняла Полли. «Всюду. Поработаешь у меня пару месяцев, попутешествуешь». «А летом поедем назад в Альмеру, и я тебя высажу на севере короны, если захочешь. К тому времени в Няаре хвор глядишь, закончится, а ты деньжат заработаешь». Харман ожидал, что девушка спросит о размере оплаты, но, видимо, немногому она успела научиться у мужа-ремесленника. Главный вопрос Полли упустила. «А куда мы поедем? Какие места увидим?» «Всякие любопытные». Харман понял, как следует говорить с нею. «Рельсы увидим и море, и большие города. А первым делом отправимся в Уэймар, в Графский замок. Ты ведь не бывала еще в Графских замках?» «То-то же. Соглашайся, не пожалеешь». Глаза девушки блеснули. Она глянула в сторону Джоакина, который пронзал мечом многострадальное чучело, и согласилась.